Мои успехи, казалось, сильно удивили Эм Квайна. Она взирала на меня с противоположной стороны стола, как сартровский иной. Я бегло читал главу из книги Лакара и, не поднимая глаз, чувствовал плотную сеть, сотканную ее взглядом вокруг моей головы, плечи, пальцев, листающих страницы. Возможно, она оценивала прочность сети и размер попавшей в нее рыбы. Но зачем? Книги умалчивали о марсианских рыболовах особенно о мужчинах. В них говорилось, что однажды некий бог по имени Малом плюнул и сделал нечто неприличное, в зависимости от версии. И после этого жизнь, подобно болезни, зародилась неорганической материи. В них говорилось еще, что движение было первым законом жизни, первым ее танцем. И этот танец был единственным разумным ответом неорганическому станец есть средство оправдания жизни ее становление а любовь это болезнь органической субстанции и значит субстанция неорганическая я отряхнул головой засыпая и резко поднялся нара теперь ее глаза внимательно изучали меня когда наши взгляды встретились она опустила веки я устал и хотел бы ненадолго прервать занятия Я не спал уже много ночей. Эм кивнула. Земному жесту согласия она научилась у меня. Хочешь ли ты отдохнуть и увидеть истину учения Лакара во всей ее полноте? Хочешь ли ты увидеть танец Лакара? Этот чертов язык витиеват почище корейского. Сплошные намеки и насказания. Да, конечно, я был бы просто счастлив посмотреть его в любое время. Затем добавил. Но до этого я бы попросил разрешения сделать несколько фотографий. Время настало. Оставайся здесь. Я позову музыкантов. Она вышла в дверь, за которой я еще никогда не был. Неплохо. Если верить Лакару, не говоря уже о Хевлоке Элисе, танец это высочайшее искусство. Что ж? Прямо сейчас я увижу, что подразумевал под высочайшим искусством умерший сотни лет назад философ. Я протёр глаза и несколько раз наклонился, касаясь пальцами пола. Кровь застучала у меня в висках и тогда я сделал пару глубоких вдохов. Снова наклонился и тут услышал какое-то движение за дверью. Для трех женщин, вошедших с М.Квайна, я наверное выглядел так, словно собирал на полу шарики которых мне явно не Я кисло улыбнулся и выпрямился. Мое лицо порозовело, и не только от физических усилий. Я не ожидал их так скоро. И вновь вспомнил Хевлока Элиса с его небывалой популярностью. Маленькая огневолосая куколка, завернутая, как в саре, в прозрачный кусок марсианского неба, смотрела на меня удивленно, как ребенок при виде незнакомого яркого флага на мачте. «Привет!» Сказал я ей или что-то в этом роде. Прежде чем ответить, она поклонилась. Очевидно, мой статус несколько возрос. «Я буду танцевать». Ее губы казались окрашенными в цвет крови на бледном как камень лице. Глаза оттенка мечты и небосвода смотрели мимо меня. Она медленно проплыла к центру комнаты. Застыв там, как изящная фигурка на фризе этрусков, Анатолий была погружена полностью в саму себя, то ли внимательно рассматривала орнамент на полу. Может, в этой мозаике заключен какой-то символ? Но если там и было что-то скрыто, то оно от меня ускользнуло. Хотя, должен признать, эти узоры пришлись весьма бы кстати в ванной или в скромном маленьком патио. Две другие женщины походили на воробьев, забрызганных краской и очень напоминали мквайны только помоложе. Одна из них с трехструнным музыкальным инструментом, отдаленно смахивающим на семисен, уселась прямо на пол. Вторая держала в руках обычную деревянную колоду и две палочки, вызывавшие во мне воспоминания о барабане. Эм тоже предпочла вместо своего инкрустированного стульчика сесть на пол. Я последовал ее примеру. Женщина с семисеном все еще настраивала инструмент, и я наклонился к Эм «Как зовут эту танцовщицу?» «Бракса», — не оборачиваясь, ответила она и плавно взмахнула рукой, что на любом языке означает «разрешение начинать». Семисен запульсировал, как зубная боль, а деревянная колода текала, словно призраки всех часов, так и не изобретённых на Марсе. Бракса застыла, как статуя, закрыв лицо руками и разведя локти. Музыка начала биться пламенем и воркования, звук невидимых кастаньет. Шквал огня сменился ласковым плеском, и ритм замедлился. Это была вода. Величайшая драгоценность в мире, струящаяся и текущая среди скал, укутанных мхом. Но пракса по-прежнему оставалась неподвижной. Один звук мягко сменил другой. Пауза. Затем едва различимый возник шелест ветра. Тающая нежно вздыхая и замирая вновь. Молчание, всхлип и повторение прежнего, но чуть-чуть громче. То ли у меня от бесконечного чтения рябила в глазах, то ли в самом деле тело Браксы дрожало в такт этой странной музыке. Действительно, она едва заметно покачивалась, чередуя дюйм вправо с дюймом влево. Ее пальцы разжались, как лепестки цветка. Я видел, что глаза у нее закрыты. Вдруг веки дрогнули, но ее отрешенный безжизненный взгляд пронизывал стены. Ритм покачивания стал заметнее. Теперь он сливался с ритмом музыки. Ветер дул из пустыни, обрушивая на тириллиан тучи песка, как волны на берег и пальцы ее воплотили порывы этого ветра, а неподвижные руки стали подобны медленным маятникам. И пришел шторм. Бракса кружилась, теперь ее руки подхватили движение тела и плечи распахнулись, как два крыла. Ветер. Это был тот самый ветер, дикий, загадочный, божественная муза Сен-Жон-Перса. Смерть бушевал вокруг ее глаз, но они оставались спокойны. Бракса запрокинула голову. Я знал, что не было теперь преграды между ее отрешенным, как у Будды, взглядом и вечными небесами Марса лишь две луны могли потревожить ее сон в этой первозданной нирване необитаемой бирюзы. Несколько лет назад в Индии мне приходилось видеть Дивадаси, уличных танцовщиц, завлекающих мужчин ярким кружением паутины своих одежд. Бракса выглядела гораздо большим, она была Рамадьяни, священной танцовщицей Рамы, седьмой аватары Вишну, дарующей человеку священный танец. Теперь дробь приобрела монотонность, жалобный плач струн вызвал сознание сознании воспоминания о жгучих солнечных лучах. Их тепло уносилось дыханием ветров, и голубое было неповторимо как Мария, Сарасвати и Лаура. Внезапно послышались звуки цитры, и я увидел, как статуя медленно возвращается к жизни и вздыхает божественное откровение. Я был Рэмбо его гашишем бодлером с настойкой опия, Эдгаром По, Де Куинси, Уальдом, Маларме и Элистером Кроули одновременно. В эту секунду я стал моим отцом его темной сутане, сливавшийся с темной кафедрой, а звучание вздохов органа переросло в бешеный вой ветра. Она была крутящимся флюгером, крылатым распятием, парящим в воздухе тонкой бечевкой, на котором развивается яркий шелк. Плечи ее были обнажены а правая грудь поднималась и опускалась, подобно полной луне, взошедшей на небосклоне, и розовый бутон со скату появлялся на мгновение, то исчезал вновь. Эта музыка была возвышенной, как речь Иова в споре с Богом, и танец ее был божественным ответом в споре. Мелодия стихла и растаяла. Она вознеслась, была принята и получила отклик. Ракса опустилась на пол, уронив голову на колени и застыв в неподвижности. А вокруг нее звучала тишина. Только по боли в плечах я понял, в каком напряжении она находится. Что сейчас сделал он? Аплодировал? Краем глаза я видел, как мквайны подняла вверх ладонь. Словно повинуясь неслышному приказу, танцовщица вздернула голову и встала. Музыканты встали вслед за ней, а за ними и Эм Квайна. Я приподнялся, чувствуя боль в затекшей ноге, и сказал то, что было лишним. Это прекрасно. И получил в ответ то, что заслуживал. Три высоких формы благодарности. Разноцветное мелькание платьев, а потом я вновь остался наедине с Эм Квайна. «Ты видел 117 из 2224 танцев Лакара?» Я взглянул на нее сверху вниз. Прав был, Лакар или нет, но он нашел превосходный ответ неживому. Она только чуть улыбнулась. «Похожи ли танцы вашего мира на тот, что ты увидел сейчас?» «Некоторые, да. Я вспоминал их, когда смотрел на Браксу. Но именно такого я не видел никогда. «Бракса посвящена», — сказала Эмквайна. «Она знает все танцы». И вновь на ее лице появилось то странное выражение, появилось, чтобы исчезнуть через мгновение. «А теперь я должна вернуться к своим делам». Она подошла к столу и осторожно закрыла книги, сказав «Мнра». «До свидания». Я натянул ботинки. До свидания, Геллинджер. Я вышел наружу, забрался в джипстер и шум мотора разбил ночную тишину, а облачка потревоженного песка медленно опустились за моей спиной.